Алексей Николаевич Толстой Полкан На весеннем солнышке греется пёс-полкан. Морду положил на лапы, пошевеливая ушами, отгоняет мух. Дремлет пёс-полкан, Зато ночью, когда на цепь посадит, «Не до сна, ночь темна, и, кажется, все, крадется кто-то вдоль забора. Кинешься, тявкнешь? Нет никого. Или хвостом по земле застукает по собачьей? Нет никого. А стукает? Ну, с тоски завоешь и подтянет, вон там за амбаром зальется чей-то тонкий голос». или над повитью глазом подмигивать начнёт глаз круглый и жёлтый а потом запахнет под носом волчьей шерстью пятишься в будку рычишь а у жулики всегда за воротами стоят всю ночь жулика не страшно а досадно зачем стоит «Чего-чего не перевидишь ночью-то? О-хо-хо!» Пёс долго и сладко зевнул и по пути щёлкнул муху. «Поспать бы!» Закрыл глаза и представилась псу светлая ночь. Над воротами стоит круглый месяц. «Лапы достать можно! Страшно!»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 И вошли три жулика с волчьими головами, Прошлись кругом по двору И начали всё воровать. «Украдём телегу!» — сказали жулики. «Схватили, украли!» «И колодец украдём!» Схватили, и пропал и журавль, и колодец. А пёс не тявкнуть, не бежать не может. «Ну, говорят жулики!» «Теперь самое главное!» «Что самое главное?» — подумал пёс и в тоске упал на землю. «Вот он! Вот он!» — зашептали жулики. Крадутся жулики ко псу, приседают, в глаза глядят. Со всею силою собрался пёс и помчался вдоль забора кругом по двору.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 Поджал пес полкан хвост, до да боком в конуру и полез. Рычал.